перевал 5 июля ошибся я в расчетах оказалось от города до самого южного перевала еще порядка 15 километров дороги достиг его в 2 часа 36 минут пополудни. высота над уровнем моря 2204 метра ура перевалил скалистые горы и доказал справедливость фразы из песни Аллы Пугачевой «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Мой предшественник Бенджамен Оуэн писал 8 июля 1856 года «Только два бизнеса процветали на Южном перевале». Небольшая лавка и кузница для подковывания валов. Их переворачивали вверх ногами, не спрашивая желания, и давали возможность кузнецу делать то, что было нужно. Тремя годами позже переселенец по фамилии Батлер описывал это место в другом состоянии души. Кровопийцы владеют этой лавкой, и дерут за виски немилосердно с тех, кому выпить хочется. Явно был он в состоянии похмелья после празднования Дня Независимости, а денег на шкалик не хватало. А мне-то каково? Лавку почитай сто лет, как закрыли. Поди опохмелись, если даже денег наскребешь. По случаю праздников эта дорога оживлена. Проезжие останавливаются и делятся продуктами или напитками, так что телега тяжелеет, а я жирею, жратву пожирая. Коммевая жорка из Сан-Диего Глория Шварц, торгующая косметикой, надарила мне образцов мыла, кремов и зубной пасты, и неудобно было отказываться. Стыдно признаться, но мылом я не моюсь. Я предпочитаю шампунь. И зубы чищу не пастой, а питьевой содой. Да не очень помогает. Курильщик-то я хронический. Вспомнился по случаю этой косметики грустный эпизод собственной биографии. Лет десять назад была у меня любовь с Мэриан, предки которой много лет как обосновались в этой стране. Их потомков называют в Америке с почтением Wasp, W-A-S-P, что расшифровывается как «белые англосаксонские протестанты». Занятно, что Wasp также по-английски «оса». Так вот, ко дню Святого Валентина, когда влюбленные дарят друг другу подарки, отношения наши с Мэриан Достигли самой холодной точки, что по Цельсию, что по Фаренгейту. Вот в этот-то святой для влюбленных день и подарила она мне кусок мыла. Умойся, мол, паразит. Стерпел я оскорбление, голодным будучи, да и бутылка красного вина была на столе. Уселся с ней питаться подобием макарон по-флотски, только подлиннее, Спагетти называются. На более сложное блюдо у нее фантазии не хватало. А есть их неудобно. То и дело, с вилки соскальзывают. Наклоняться над тарелкой приходится. А ей только дай повод. Вот и съязвила. Анатолий вилку нужно к рту подносить, а не рот к вилке. Уж это-то я выдержать не смог. Надел пресловутые спагетти по-флотски ей на голову и ушел навеки. Ади, моя американская принцесса Покохронос. А вось увидимся в следующей жизни. Здесь, в пустыне, некому следить, как питаешься. Распряг лошадь, стреножил и пустил скубать редкие былинки, а еще оставался. И я отмерил Ване три банки, сам уселся в телеге писать дневник, медитировать на последние лучи заката и пытаться получать наслаждение от теплого баночного пива. Ваня надоело искать траву там, где ее нет. Он пришел к телеге, просунул свою огромную голову внутрь и задремал вместе со мной. Поразительно, сколько добра есть в людях, Особенно здесь, в пустынной по американским стандартам местности, инженер на пенсии Дон Истман с утра привез бутерброды и сигары. Терри Виллоу, индейец племени Апарахо, подарил сонный фильтр. По верованиям индейцев, сны приходят к нам извне. Над постелью они вешают такой фильтр, в форме кольца с сеточкой внутри, которая задерживает плохие сны и пропускает хорошее. При подъезде к поселку Фейрсон остановил меня дорожный полицейский Эдвард Сабурин и, как его коллега в Атлантик-Сити, пополнил мою коллекцию полицейских шевронов от паров, собственный с рукава. Он же предупредил о моем приезде, своих друзей, супругов Стива и Мэриан Уатт, и они пригласили переночевать у себя в доме. Оставив лошадь с телегой в церковном дворе, под присмотром батюшки Марка, мы приехали в дом Уаттов. Стив работает помощником шерифа в соседнем городе Рок-Спринг, а его жена уволилась из полицейских, чтобы воспитывать четверых детей. У Стива не было левого глаза, но, как он пошутил, для работы это даже и лучше, не надо прищуриваться при стрельбе, но лишился он его отнюдь недобровольно. В 1982 году, патрулируя шоссе, получил по рации сообщение об ограблении банка. Преступник скрылся с места преступления на машине и должен был быть где-то в этом районе. Стив остановил подозрительный автомобиль и подошел проверить документы. Вот тогда-то и получил он пулю в глаз. Уже падая, успел он пустить пулю вдогонку, ранив преступника. Грабитель далеко не уехал и вскоре был задержан. Оказался он сыном начальника полиции. Что не помешало присудить его к пожизненному тюремному заключению. Стив был на суде и жалел, что этого подонка не приговорили к смертной казни. Но прошло шесть лет, и Стив открыл для себя Христа и воочию понял значение слов Простите, и сами прощены будете. Он пришел в камеру заключенного. Покаялся в своем грехе ненависти к ближнему и простил ему грех. После этого раз в месяц он навещает своего подопечного, несостоявшегося убийцу, который за хорошее поведение может получить свободу через семь лет. Не успел Стив рассказать эту душесчипательную историю, как из диспетчерской поступило сообщение о драке около аптеки. Он пристегнул кобуру, вставил искусственный глаз и отправился на работу, возможно, на встречу с очередным преступником. Переночевав в отдельной спальне и, позавтракав впрок, отправился я штурмовать прерию. Это был самый дикий ее участок, где ни люди, ни скот не могли найти пропитание. Только антилопы да пустынные черепахи Питались там полынью и сухой прокалывающей небо травой. У края дороги написано было предупреждение «Осторожно, дикие животные». В дорогу я прихватил канистру воды и запас со зерном, но сеном разжиться не удалось. «Авось перебьемся».